Страницы прошлого Предисловие автора Данный рассказ можно назвать уникальным в моем творчестве. Дело в том, что его написал не я, а мой дед. Я здесь выступил лишь редактором. Правда, некоторые особенно неудачные места я переписал, но без изменения смысла и с сохранением стилистики. Рассказ страницы прошлого на самом деле сохранившиеся фрагменты романа моего деда. В сорок первом он ушел в партизаны, в сорок третьем, когда исполнилось восемнадцать, пошел в действующую армию, дошел до Берлина, умер на сорок девятом году жизни от последствий, вызванных осколочным ранением на войне. И этот роман о том страшном времени. Написать он успел совсем немного. К тому же большая часть из того, что он написал, не сохранилась, так как была написана чернильной ручкой на листах формата А4, а от его смерти до моего рождения прошло несколько десятков лет. Плюс, пока я об этой рукописи узнал... В общем, насколько мне удалось вызнать, дед свой роман так и не успел закончить. Однако в этой рукописи имеется своя особая ценность, из-за чего я решил включить ее в этот сборник. Все дело в том, что этот сборник рассказов начал воплощаться в жизнь в 2022 году. В год, когда началась СВО. К 2024 году данный сборник рассказов оказался закончен. На момент публикации этой книги СВО продолжается. Как связаны СВО и Вова? Да очень просто. Мой дед по линии матери украинец. Все описанное в данном произведении происходило на территории Украины, так как страницы прошлого автобиографичны. И воевал мой дед за нас. Не за Украину он воевал. И не за Россию. Он воевал за нас. Он воевал, чтобы мы жили. И очень больно смотреть, как из-за заокеанских политических манипуляций погибают люди, чьи предки воевали плечом к плечу за нас с вами, за тех нас, которые сегодня убивают друг друга из-за заокеанских политических манипуляций и жажды наживы отдельных лиц. Вероятнее всего, что я с вами сейчас общаюсь через время. Я не могу предвидеть будущее, но очень-очень-очень сильно надеюсь, что все стало хорошо. Мирного неба всем нам! Александр Чепурко. Страницы прошлого. Солдатом может быть каждый. Воином смелый. А вот партизаном может быть только герой. В тот день мы возвращались с боевого задания на партизанскую базу. Нас было трое – капитан Крупнов, партизан Ветров и я. Больше сотни километров осталось позади. Но это была лишь половина пути. От бессонных ночей и усталости мы просто валились на землю, как будто та приобрела свойства магнита. Наконец капитан Крупнов решил сделать отдых. Уселись возле костра у самой лесополосы, где молодой пахарь, мальчишка лет четырнадцати, кушал печеную картошку и кормил своих лошадей. Он сказал, что немцев поблизости нет, дорога проходила далеко, так что место для отдыха нами было выбрано удачно. Наевшись досыта вкусной картошки, я тут же уснул, а капитан тем временем подробно расспрашивал мальчишку о жизни близлежащих деревень. Проснулся я от того, что мальчишка громко крикнул «Комендант!» и бросился к своим лошадям. «Спокойно!» — властно сказал капитан, застегивая телогрейку. Открытый файтон с парой лошадей в упряжке быстро приближался к костру. В нем развалился полный, видать, большой почину немец, комендант. Рядом сидела щупленькая девушка с косами. По-видимому, комендант решил сделать увеселительную прогулку с молодой переводчицей. Остановив лошадей у самого костра, комендант соскочил с фаэтона и что-то крикнул. «Почему стоят лошади?» – перевела переводчица. Соснаев сумер, как я, не мог понять, где ее раньше видел. Что-то в ее образе показалось знакомым. «Отдыхают?» – ответил капитан Крупнов, спокойно сидя у костра, очищая печеную картошку. «Сколько они отдыхают?» – спросила переводчица. — Да вот, пожалуй, часа три, — дерзко ответил капитан. — И сколько еще будут отдыхать? — снова перевела вопрос коменданта девушка. — Да, пожалуй, еще столько же, — продолжал дерзить капитан. Услышав такой ответ, фашистский комендант пришел в ярость. Он набросился на сидевшего на земле капитана, с размаху ударил плетью по спине, громко ругаясь по-немецки. Что было бы дальше, не знаю. Но вдруг рядом сидевший Ветров направил в лицо коменданта Маузер. «Хэндехох!» — крикнул Ветров. Комендант попятился назад, его руки невольно обмякли и потянулись вверх. «Партизан!» – прошипел комендант, озираясь по сторонам. «Я быстро вытащил из кабуры коменданта пистолет и направился к переводчице, которая стояла чуть в стороне, с целью обезоружить ее. На мгновение наши взгляды встретились. Передо мной стояла моя...» «Бывшая учительница немецкого языка Паша Петровна Кольцова». «Паша Петровна – любимица всего нашего класса и невеста моего старшего брата. Только война стала причиной несостоявшейся свадьбы. Она была частым гостем в нашем доме, вспомнилась, как она садилась у окна, выходившего в сад, позируя за работой над учебниками». Брат рисовал ее масляными красками с натуры. Это было год тому назад. Теперь моя бывшая учительница переводчица врага. Вот эта встреча выдавил я из себя, ощупывая карманы форменного костюма девушки. В это время к нам подошел капитан Крупнов. Я коротко доложил ему о неожиданной встрече. Тут же спросил, как быть? Ведь она может выдать моих родных, и немцы обязательно расправятся с ними. Капитан выслушал меня, молча присел на ступеньку Фаэтона. Мне было понятно его молчание. Уходя на задание, мы получили строгие указания командира. Наша группа не должна впутываться ни в какие истории. Мы должны были произвести разведку и подготовку нападения на фашистский лагерь военнопленных, где томились наши солдаты. Все шло хорошо. Я был проводником, и вот на обратном пути такая неожиданная история. Расстрелять коменданта и его переводчицу мы не могли, так как после этого немцы уничтожат в порядке мести все население окружающих деревень, а наш отряд был настолько незначителен, что мы не могли оказать какого-либо серьезного сопротивления мощной фашистской военной машине. Значит, вы знакомы? Тихо обратился капитан к переводчице, указав на меня. «Да», — прошептала она. «Но если это нужно для дела, то я могу не знать», — поспешно добавила она. «Я невиновна. Меня заставили насильно работать на них». «В таком случае раздевайтесь», — тихо, но твердо произнес капитан. «Переведите своему господину, пусть раздевается тоже». Посмотрим, как будут выглядеть завоеватели в иной форме без порток. Услышав, что от них хотят партизаны, комендант что-то начал бормотать себе под нос. Он взглянул на капитана, который находился не далее чем в двух шагах с пистолетом наготове, и начал скидывать свой форменный костюм. Еще минута, и комендант стоял перед нами совершенно голый. «Ну а вы, фрау», — послышался голос Ветрова, — «берите пример со своего хозяина». Ветров помог ей расстегнуть сзади пуговицы, с остальным она справилась сама. В итоге перед нами стоял обнаженный пузатый фашист и его сгоравшая от стыда переводчица. Так на фаетоне совершенно голые комендант со своей переводчицей и промчались через весь районный центр, остановились лишь у здания комендатуры. Это было невиданное зрелище, молва, о котором быстро расползлась далеко за пределы района. Авторитет непобедимых фашистов был серьезно подорван. Однако никто не догадывался, кто так позорно пошутил над ставленником Гитлера и его переводчицей. Лишь начали поговаривать, что где-то рядом есть партизаны. Эта акция дала нам пять новых бойцов, которые сумели найти способ вступить в наши ряды. Шла война не на жизнь, а на смерть. Однако смерть не всегда верное решение. Это понимал капитан Крупнов. Это понимал я. Это понимала Паша Петровна, моя бывшая учительница, которая сдержала слово и никому так и не сказала, что мы знакомы. Лагерь советских военнопленных солдат находился вдали от населенного пункта. «Да, он назывался лагерем, но фактически это был большой котлован, карьер, где до войны добывали камень для строительства дорог. Немцы оградили его колючей проволокой да поставили вышки, с которых торчали стволы пулеметов. И так...» Под открытым небом, на холодных камнях, без воды и еды, изморенные и оборванные люди ждали своей участи в этой яме. Это был пересыльный пункт. Здесь находилось более 20 тысяч советских военнопленных солдат. Эти люди не могли мечтать о будущем. Они жались друг другу в поиске тепла, Искали друг у друга защиты от холода и дождя. Каждое утро немецкая охрана с дубинками в руках поднимали на ноги более крепких людей и этапом отправляли дальше, в немецкое рабство. А тех, которые холодные и недвижимые остались лежать на земле, за ноги стягивали в отдельную яму, присыпали землей. Долго после этого из-под земли доносились крики умирающих, а сама земля стонала и содрогалась, навечно скрывая прошлое этих людей, их имена, знания и разум. Этими людьми никто не интересовался. Откуда они и кто они? Такие ямы бесцеремонно поглощали в себя ежесуточно более двухсот человеческих жизней. По какому закону издеваются люди над людьми? Кто дал право людям в зеленых мундирах так бесчеловечно относиться к человеку? Эти вопросы живо волновали горстку людей, которые объединились в партизанский отряд для борьбы с врагом под руководством комиссара Калашникова. Партизанская группа, руководимая капитаном Крупновым, вернулась с задания. «Мы принесли много ценного для плана, на который решился командир отряда, товарищ Калашников». В нашем отряде было так мало людей, что можно пересчитать по пальцам. Однако мы не могли жить, зная, как много хороших советских тружеников в яме, в этом каменном карьере, который фашисты называют лагерем. Как быть? Где и у кого можно просить помощи, если Красная Армия и фронт ушли далеко на восток, за Днепр? Эти вопросы не давали покоя командиру маленькой группы партизан, товарищу Калашникову. И он решил действовать. Операция началась. На дороге, ведущей к лагерю, появилась небольшая группа военнопленных. Ее сопровождал конный конвой с автоматами. Позади медленно тянулась повозка, на которой сидело несколько человек, одетых в немецкую форму с автоматами. Это были партизаны отряда товарища Калашникова, которые решились на такой смелый и отчаянный шаг. Возле входа в лагерь конвоируемая группа остановилась. Навстречу вышел высокий, «Щуплый немецкий офицер!» Рядом с ним на поводу шла овчарка, готовая в любую минуту броситься на любую указанную жертву. Неподалеку находились немецкие патрули. От повозки к офицеру быстрым шагом направился капитан Крупнов. На нем неуклюже сидела немецкая форма, и только автомат на груди придавал ему суровости. Внезапно в небо взлетела красная ракета. Все вокруг пришло в движение. Топот ног, звуки конских копыт, несколько коротких автоматных очередей. Охрана лагеря быстро оказалась смята, партизаны ринулись в карьер. Люди, обреченные на смерть в яме, стояли на своих местах, Безразлично наблюдая за тем, что происходит вокруг, вдруг раздался громкий голос Калашникова. «Мы партизаны! Кто может держать в руках оружие и желает бить врага, выходи!» Эти слова мгновенно превратили лагерь смертников в человеческий водоворот. Люди, способные двигаться, ринулись к выходу. Даже создалась пробка у ворот. Партизаны, успокаивая людей, помогали выбираться из ямы. Раздалась команда отходить, так как время ограничено. Вскоре здесь будут боевые подразделения фашистов, против которых многочисленный, но пока небоеспособный партизанский отряд товарища Калашникова выстоять не сможет. Тут-то и началось то страшное, которое никто не предвидел. Началось ужасное, чего не передать словами. Раздались крики, вопли, просьбы, нецензурная брань, упреки. Все смешалось в единый гул. Это кричали те, кто уже не мог ходить. Они цепко хватались за руки, за ноги, за любую часть тела покидавших лагерь товарищей. И никакая сила не могла их оторвать. «Спасите!» – голосили они. И снова команда командира, партизаны, на выход, вперед. И вот лагерь позади. Операция прошла успешно. Отряд пополнился больше, чем на 800 человек. Худых и слабых, заморенных голодом, но готовых давить фашистов хоть голыми ногами. С основного состава партизан потерь нет. В придачу пленный офицер, начальник лагеря, теперь без овчарки. Так начал свой путь и получил боевое крещение партизанский отряд товарища Калашникова имени «Смерть фашизма». Ночь, непроглядная темнота. Такую, говорят, темно, хоть глаз выколи. Моросит мелкий дождь. Моя скудная одежонка не держит тепла. Промокший, озябший до самых костей, я шагаю по известной мне тропинке к районному центру, туда, где немцы в здании школы разместили свою комендатуру. А вблизи от нее, в маленьком домике с соломенной крышей, Проживает Паша Петровна Кольцова, моя бывшая учительница. Теперь переводчица коменданта. Мне повезло. Возле дома охраны нет. Об этом я знал раньше. На мой стук в окно вышла сама Кольцова. Осветив мое лицо фонариком, она растерялась и попятилась назад, но когда поняла, что я один, схватила меня за плечи и тихо возле самого уха прошептала «Проходи, Толя, ведь ты совсем замерз и совсем голоден». Ее душевный гостеприимный тон ослабил мои до предела натянутые нервы. В комнате было тепло и уютно. Паша Петровна, извиняясь, накинула одеяло на разобранную кровать и усадила меня на единственный табурет. Сама присела на кровать. Я заметил, как дрожали ее руки, и она не могла найти места. То она почему-то начинала расплетать свои косы, потом закинула их за спину, принялась откусывать ногти. Я тоже не знал, с чего начать, и расстегнул промокшую куртку, откинул полы, как бы стремясь показать, что я не просто гость-мальчишка, ее ученик в прошлом, а партизан. И за ремнем на животе видна рукоятка пистолета. «Ну вот, мы снова встретились», — сказала Паша Петровна, обращая свой взгляд куда-то в угол. «Да, встретились», — сказал я. Я пришел по заданию командира. «Ну и что же?» – вопросительно спросила Кольцова. «А то, – начал я, – что командир велел вам напомнить, что вы, Паша Петровна, закончили советскую педагогическую школу, а работаете не по своей специальности, продались немцам, а жители нашего района так вас уважали, как учительницу». Да, протяжно, с унылой ноткой, ответила Паша Петровна. Но ведь немецкому языку меня научила мать. Ведь я немка, житель с Поволжья. Ну и что же, продолжал я, ведь вы родились в России при советской власти и в школе даже носили комсомольский значок, руководили художественной самодеятельностью, в которой и я выступал со струнным оркестром, А теперь во что превратилась эта наша самодеятельность, особенно ее руководитель Паша Петровна Кольцова? «Что вы от меня хотите?» — спросила Паша Петровна, взглянув на меня. «Мой командир желает с вами встретиться один на один и предупредил, чтобы встреча была без фокусов», — ответил я. «А если я не желаю?» — спросила Кольцова. «А если вы не желаете, тогда он велел разрядить в вас вот этот пистолет», сказал я и вытащил оружие из-за ремня. Эту фразу я выдумал на ходу. Ничего подобного командир мне не говорил, но я не знал, что ответить на ее вопрос и решил увеличить собственные полномочия. Хотя, положа руку на сердце, Могу сказать, что стрелять в нее я бы не смог. «В таком случае передай командиру», — сказала она, «что мы с ним пришли к общему знаменателю. Я готова все сделать для вас. Я и раньше думала об этом, но не имела связи с вами, особенно после того, как вы меня и коменданта, хоть и голых, но живыми, отпустили месяц тому назад». Теперь комендант особенно доверяется мне, я много могу вам помочь. На следующую ночь я вернулся в отряд, довольный своим походом, ведь задание, которое мне дал командир, было выполнено. Так я стал связным отряда. После встречи командира с Кольцовой, По заданию командира я часто направлялся в колхозный сад, который находился вблизи районного центра, и там в дупле старой груши всегда для командира что-то лежало. И это что-то я должен был приносить лично командиру. Иногда что-то оставлял там для Кольцовой. Во время похода туда и обратно на меня не обращали внимания ни жители, ни немцы как я был очень маленький ростом Летом ходил босой Одна штанина была поднята выше колена И, как правило, в грязи Будто я никогда не был в бане И никогда не умывался Зимой тоже был одет плохо Носил шапку с одним оторванным ухом Часто моим вторым спутником была коза Которую я брал у старика тоже партизана, и водил ее на пастбище. Всякий раз после такого похода старик отхаживал козу, так как она была зачастую голодна, ведь она тоже со мной была на задании, где о еде думать некогда. Зато командир всегда после моего возвращения ласково лохматил мои волосы. Теперь командир располагал всеми данными – расписание поездов, какие поезда и с чем пройдут время и место действия карательных отрядов, все, к чему могла прикоснуться Кольцова. Однажды весенним вечером я получил задание от командира отвлечь патрули у железнодорожного моста. Дело в том, что мост охранялся силами местной полиции – Многие из полицаев были мне знакомы еще по школе. Незаметно добравшись в район моста со стороны колхозного сада вместе с козой, я поднял шум. В то время, когда ко мне подошли три полицая, я бил козу и громко плакал. Им объяснил, что два дня искал пропавшую козу и, наконец, нашел, а она идти не хочет». Сказал, что мать наказала без козы не приходить домой. После такого объяснения я стал посмешищем. Полицаи расхохотались, обозвали меня слюнтяем и хлюпиком вот говорят война какая идет все мужчины как мужчины а ты мол хлюпик с козой справиться не можешь ха ха хоть бы сопли подобрал ведь в школе смелее был а тут коза проблемой стала на что ты вообще способен толя в момент разгара общего смеха послышался шум приближавшегося поезда, затем сильный взрыв скрежет металла. Взрывная волна прижала всех к земле. На месте взрыва творилось что-то невообразимое, что-то гудело, раздавались странные невероятные звуки. Я понял, что за короткое время, когда полицаи занялись мною, Взрывники-партизаны заминировали мост, и он взлетел вместе с составом. От испуга коза бросилась в сторону. Я побежал за ней. Чья-то рука схватила меня за воротник, это был один из полицаев, что-то кричал. Я не слышал слов, в ушах звенело. Он привел и втолкнул меня в какой-то темный сарай, закрыл накрепко дверь. На утро меня вытолкнул сарая немец в очках. Он сел на лошадь. Под дулом автомата он повел меня в направлении базарной площади. В стороне стояла группа полицаев. Один из них показал в мою сторону и спросил, куда его? — В расход, — ответил ему другой. В это время на базарной площади... Готовили казнь всем схваченным коммунистам и тем, кто имел отношение к партизанам. Чтобы попасть на площадь, требовалось перейти узкую речушку вброд. Это был ближний путь. По этому пути и направил меня очкастый немец. Вода была еще холодная, но не это угнетало меня. «Неужели это конец?» А ведь я так мало жил и еще ничего не сделал. Вот вода уже по пояс, по грудь. Это самая середина, снова по пояс, и, наконец, воды стало ровно по колено. У берега плавало бревно. Я переступил его и вышел на берег. Лошадь под немцем-конвоиром, споткнувшись в ревно, упала на передние ноги. Немец через голову лошади полетел в воду. Я быстро кинулся бежать. В тот момент, когда вдогонку раздалась автоматная очередь, я скрылся за домом.